Фред Саберхаген. «Берсеркер». Книга первая. «Маска Марса». Читает актер Егор Партин. Пролог. Я, третий историк кармпанской расы, в благодарность расе выходцев с Земли за оборону моего мира, «Запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Это видение сложилось, крупица по крупице, на основе моих прошлых и нынешних контактов с чуждыми для меня разумами людей и машин. В них я зачастую прозревал образы и переживания, непостижимые для меня. Однако все увиденное мной существует на самом деле». И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев с Земли, великих, малых и рядовых, слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Глядя в прошлое, я узрел, как в двадцатом столетии по вашему христианскому календарю ваши праотцы построили на Земле первые радиодетекторы, способные измерить глубины межзвездных пространств». И в день, когда они впервые уловили шепот наших инопланетных голосов, долетевший до них сквозь чудовищную бездну, звездная Вселенная стала реальностью для всех земных народов и племен. Они осознали, что их окружает настоящий мир. Вселенная, немыслимо странная и грандиозная, быть может, даже враждебная, окружает всех землян до единого, обратив их планету в крохотную пылинку». И, подобно дикарям, жившим на крохотном островке и вдруг осознавшим, что за морями существуют громадные государства, ваши народы, угрюмо, недоверчиво, чуть ли не вопреки собственной воле, мало-помалу забыли свои мелочные раздоры и дрязги. В том же столетии люди Старой Земли впервые шагнули в космос и стали изучать наши инопланетные голоса, если могли их расслышать. А когда люди Старой Земли научились путешествовать быстрее света, Они пошли на голос, дабы отыскать нас. Наши расы, ваша и моя, принялись изучать друг друга с огромной любознательностью, но при том с величайшей осмотрительностью и галантностью. Мы, кармпане и наши старшие друзья куда пассивнее вас. Мы живем в других условиях, и наши мысли большей частью принимают другие направления. Мы не представляли угрозы для Земли». Мы видели, что наше присутствие ничуть не стеснило землян. В физическом и интеллектуальном отношении им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. А мы пускали в ход все свое искусство, дабы сохранять мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день. День, когда мы пожалели, что не воинственны. Вы, уроженцы земли... отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под теплыми лучами солнц, чрезвычайно похожих на ваше собственное. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно вращающейся галактики, основав колонии, большие и малые. Вашим первопроходцам и поселенцам галактика уже начала казаться дружелюбной, изобилующей целинными планетами, которые истомились в ожидании ваших мирных трудов». Чуждая безграничность, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И вы снова позволили себе такую роскошь, как опасные конфликты, грозящие самоубийственным насилием. На планетах не было законов, обязательных к исполнению. В каждой из ваших колоний отдельные вожди хитростью или силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Дальнейшие исследования были отложены в те самые дни, когда до вас долетели новые, непостижимые радиоголоса, что шли из дальних пространств за форпостами вашей цивилизации. «Странные голоса!» чреватые смертельной опасностью, оперировавшие только математическими категориями. Обитатели Земли и земных колоний, охваченные взаимными подозрениями, начали страшиться друг друга, стремительно обучая войска и вооружаясь в предчувствии грядущей войны. И именно в этот момент готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, помогла вам спастись». Нам же, кармпанским наблюдателям, беспристрастным свидетелям и созерцателям разумов, казалось, что вынесли сокрушительную военную мощь через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда вам не поможет ничто менее ужасное, чем война. И вот час пробил, наш враг явился без предупреждения, а ваши неисчислимые военные флоты были наготове. Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет и вооружившись до зубов. Именно благодаря вам, кое-кто из вас и из нас, жив по сей день. Познание карм панцев психологии и логике, наша проницательность и деликатность не принесли нам ни малейшей пользы. Опускать вход миротворческие умения, миролюбие и терпимость было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. «Так что же есть мысль?» Если породить ее подобие, способен даже механизм.